Глава восьмая. Маленькая стрелка на двенадцати, большая — на четырёх. Между дверью и белым кафельным полом оставалась щель сантиметров в десять, наверное, чтобы уборщице было удобнее выметать занесённый с улицы ссор. Малон смотрел на маленькую лужицу. Он легко преодолеет эту преграду, хотя прыгает хуже старших ребят, Да и бегает не так быстро. Пусть кроссовки намокнут. Главное, что упавшая с неба вода умирает, разбившись о землю и перестает быть опасной. Совсем как пчелы. Они жалят и сразу умирают. Ему мама да говорила. Она часто рассказывает о пчелах, комарах, муравьях и других маленьких букашках. Да, придется прыгнуть когда все закончится. Не сейчас. Малон слышал, как дождь барабанит по крыше туалета, но не знал, мертвые это капли или живые, те, что жалят, как тысяча змей, как тысяча стрел из луков рыцарей, если вы не успели спрятаться. Он наклонился, чтобы еще раз посмотреть через щель. На другой стороне двора, за окном его класса, угадывалось лицо мамы Да. «Мне здесь неудобно, мадмуазель!» Димитрий Мулен ерзал на детском стульчике и разговором совершенно не интересовался. Аманда Мулен отщепнула кусочек пластилина и принялась скатывать крошечные шарики. «Понимаете, я никогда не любила учиться. Поступила в 1987-м, почти 30 лет назад». Это моя родная школа. Директором работала госпожа Кутюрье. Тогда во дворе не было горки, в классе игрушек, а за партами сидело всего пятнадцать человек. Я должна была бы чувствовать себя здесь как дома, но хороших воспоминаний у меня не осталось. Я говорю вам все это, чтобы вы поняли. Праздники, родительский комитет, продажи пирожных на школьной ярмарке — это не мое». «Не то, чтобы я не хотела участвовать. Я знаю, это важно, но...» Аманда замолчала, соединила красный комок с белым и скатала один розовый с алыми прожилками. Латильда терпеливо ждала продолжения. «В общем, я не любила учиться. С самого раннего детства, лет с трех. Наверное, я не одна такая. Лентяев на свете больше, чем отличников, верно?» Я шесть лет сижу за кассой в Вивико и все время общаюсь с покупателями, любой вам скажет. Я не особо застенчиво, но у вас смущаюсь. Вокруг полно людей поумнее тебя, думаю. Они все знают, у них есть собственное мнение. Я имею в виду тех, для кого школа была удовольствием. Аманды безостановочно мяла в руках розовые шарики, перекидывая их с ладони на ладонь. «Меня предупреждали», — подумала Клотильда. «Родители часто проявляют недоверие и враждебность, даже бывают агрессивными, стоит им попасть на школьный двор, но в данном случае причина в страхе, идущем из детства». «Расскажите мне о Малоне, госпожа Мулен». «Конечно, сейчас. Я заговорила о себе, потому что это важно, иначе вы не поймете. Мы здесь потому что Малон все время повторяет, что мы не его настоящие родители. И школьный психолог ему верит, так? Разве можно принимать такие слова всерьез? Малон живет с нами с самого рождения. Мы много фотографировали нашего сына. Его дни рождения, праздники с соседями, прогулки по лесу, отпуск на море, игры в детском уголке торгового центра. С первой минуты жизни Малона мы расставались с ним всего на два дня, год назад, когда ездили на свадьбу к моей сестре в лиман Если бы нам подменили ребенка, мы бы точно заметили. Клотильда натянута улыбнулась, а Димитрий даже глаз не поднял от игрового коврика. — Спросите, кого хотите, мадмуазель, — не успокаивалась Аманда наших соседей, моих родственников, семью Димитрии, няню Малона, мамочек, которые гуляют с детишками в парке Эланд. Это мой ребенок. Вы ведь помните, мы пришли записываться в школу в прошлом мае, и в мэрии не могли забыть, как мы регистрировали сына. У нас все бумаги в порядке. — Конечно, госпожа Мулен, никто в этом не сомневается. В классе наступила тишина, полная какой Клотильде никогда не удавалось добиться от учеников. Первой не выдержала Аманда. Она уронила розовый колобок на вельветовую юбку и спросила дрожащим голосом, «У нас ведь его не заберут, правда?» Димитрий вздрогнул, поддал носком ботинка белую машинку скорой помощи. Изумленная директриса открыла было рот, но Аманда продолжила — Мы заботимся о малыше, как умеем, мадмуазель. Когда я забеременела, купили дом в Монеглизе. Это было чистое безумие. Димитрий подтвердит. Нам никто не помогал. Мы закабалили себя на 30 лет, хотя суды были беспроцентные, но не воспитывать же ребенка в муниципальном доме в Монгайяр. А еще тут хорошая школа. Так я во всяком случае думала. Димитрий Мулен бросил на жену раздраженный взгляд, но она этого не заметила. «Мы делаем все, что можем, мадмуазель. Следуем советам. Малон играет на воздухе, ест овощи. Приходится его заставлять. Редко смотрит телевизор, мы ему читаем. Стараемся дать сыну шанс, которого не было у нас». Аманда достала носовой платок, стиснула его в кулаке. «Если бы вы только знали...» Что для меня значит этот мальчик? Клянусь, я все для него делаю. Никто в этом не сомневается, госпожа Мулен, — повторила Клотильда, подойдя так же близко к команде Мулен, как делала всякий раз, собираясь причесать одного из малышей или вытереть ему нос. Вы очень стараетесь, делаете все, что нужно. Но почему же Малон рассказывает, То, что рассказывает? Истории о ракетах, замке, пиратах и другой жизни? Прежней? Той, что была у него до нас? Да. Все дети фантазируют, сочиняют, разве нет? Верно. Но почти никто не утверждает, что живет с чужими людьми, что мама и папа не его родители. Аманда надолго задумалась. Димитрий снова вытянул ноги и демонстративно застегнул молнию на куртке. Ему явно не терпелось уйти, но жена никак не отреагировала на этот жест. «Считаете, мы плохо о нем заботимся?» — спросила она. «Вовсе нет», — чуточку слишком поспешно ответила Клотильда. «А я иногда думаю, что мы делаем недостаточно». Малон лучше нас, умнее. После первой встречи с нашим мальчиком психолог сказал, что он развит не по годам. Мы это понимаем, потому и согласились, чтобы Драгонман с ним пообщался. Голова Малона забита всякими историями. Он живет в собственном мире, куда нам с Дмитри доступа нет. О чем вы? Возможно, Малон хотел бы иметь других родителей. Богаче, моложе, образованней. Летать с ними в отпуск на самолете, кататься на горных лыжах, ходить по музеям. Наверное, он потому и придумывает себе маму и папу непохожих на нас. Вы ошибаетесь, госпожа Мулен. У детей иная логика. А вот я ушла от родителей именно из-за того, что хотела жить по-другому. — Забыть о деревне, работе, хозяевах. И думала, что все получилось, пока вы меня не вызвали. Я вас не вызывала, госпожа Мулен. И о другой жизни мечтают подростки, но не такие малыши. Но я же говорила, мадмуазель что Малон развит не по годам. Димитрий Мулен резко вскочил заполнив собой все пространство но «Ну хватит я опаздываю на смену а мой сын уже чертову прорву времени мается один во дворе у аманды не осталось выбора она тоже встала а ее муж смерил взглядом к лоильду посмотрел в окно на Малона, дочь перестал мальчик покинул свое укрытие и сказал мой мальчишка в полном порядке Передайте вашему психологу, что если не отстанет, я поговорю с ним по-мужски. Малона не бьет, не насилуют и вообще ничего такого. С ним все хорошо, ясно? А воспитываю я сына так, как сам считаю нужным. Понимаю. Учительница открыла дверь, посмотрела на стоявшего рядом с горкой Малона и произнесла. Я уже несколько месяцев каждый день вижу вашего ребенка в классе, поэтому все-таки позволю себе дать один совет. Одевайте его потеплее. — Разве обещали похолодание? — вскинулась Аманда. — Насчет погоды я ничего не знаю, но Малон мерзнет. Часто. Почти всегда. Даже в солнечные дни. Шкода Фабия... Быстро катила по пустынным улицам Моноглиза. Дорога на Бранмасс. Пади все время постукивал по рулю пальцами. Малон сидел в детском креслице, крепко сжимая в руках Гути. Маленькая стрелка на единице большая на четырех. Ему не терпелось вернуться в свою комнату и спрятаться под одеялом, чтобы Гути все ему рассказал.